Глава 27. Мария «Кто такой кун?» — повторила я и уставилась на Элли. «Я покажу, леди Мари. Он очень хорошенький и полезный. Только поедим сначала?» И она вопросительно на меня посмотрела. А я посмотрела на спящего младенца и решила, глубоко вздохнув, все-таки взять ее с собой на завтрак. Девчушка спала и умельно пускала во сне пузыри. Кстати, маленькие остренькие коготочки на ручках и ножках пропали. Это хорошая новость. А то, как начнет брыкаться во сне и прощай, моя клечатая рубашечка. Вот, леди Мари. Тихо, поглядывая на спящего ребенка, сказала Эли. Здесь мы едим. И кухня тоже здесь. Она показала на притулившееся у полуразрушенного левого крыла замка невзрачное строение без двери. Я кивнула. Неуютненько, что и говорить. Но, может быть, внутри куда лучше. В любом случае выбирать мне не приходится. И я вслед за Элли шагнула внутрь. Передо мной открылось небольшое помещение, в центре которого был выложен, ну, я не знаю, костер или очаг. Вот, очаг, скорее всего. Вокруг которого сидели воспитанники Лэра Итана и набивали рот, запеченный на углях картошкой. Желудок тотчас заурчал. Ему было все равно. Картошка на завтрак или привычный омлет и чашечка кофе с молоком. Хотя откуда мне знать, что было привычно этой девушке? Вот именно. Может быть, она была как раз без ума от такого рациона. А вот и сам Лэр Итан. Глава службы поиска стоял чуть в стороне и просто сканировал меня. Другого слова и не подобрать. Пронизывающим взором. В этом мужчине сейчас и близко не было ничего располагающего к себе. Где мой зеленоглазый красавец, от которого сердце ухало в пятки? Нет, у этого мужчины глаза были зеленые, и красота никуда не ушла. Но стала какая-то... хищная, что ли? И сердце в пятке у меня ушло, да? Еще бы ему не уйти. Я даже попятилась, когда увидела его глаза. Они потемнели, и, увы, явно не от едва сдерживаемой страсти. Черты лица Аллера Итана заострились а на щеках выступили чешуйки. Что это с ним? Лэр Итон смотрел на меня так, как будто увидел собаку, которая вытащила у него из рук отличный кусок мяса. Неумышленно я еще сильнее прижала к себе малышку, которая тотчас закряхтела, и все драконята замерли на мгновение, а потом повернули головы. Я только прижала палец к губам, и все понятливо кивнули. Лэр же Итон, просверлив меня взглядом, вдруг вздрогнул и отвернулся вернувшись к поглощению картофелины, которую держал в руках. Ну что же, встреча, конечно, очень странная. У меня появилось ощущение, что Лэр чем-то напуган. Интересненько, что могло напугать дракона? Впрочем, мне какое дело. Я пожала плечами и посмотрела на Элли. Девочка моргнула и прошептала. «Я сейчас принесу вам молочка и картошечки, леди Мари». «Вы вот тут, у этого камня, подождите, хорошо?» Камень был приличного размера и плоский. «Что ж, вместо стола его вполне можно использовать». «Хорошо», — тихо сказала я в ответ. «Идти к очагу у меня самой желания не было никакого. Атмосфера была явно недружелюбная. Или мужчина боится, что малышка проснется и заголосит. Точно. И как я не подумала об этом?» Надо быстрее завтракать и приниматься за осуществление своих планов. В конце концов, мне дело не до настроения Лэра а дел полно». Быстро расправившись с парой картофелин и выпив кружечку сладкого на вкус молока, которая почти не отличалась от коровьего, я, забрав Элли, куда без нее, ушла из кухни-столовой. «Теперь, пока малышка спит, Элли, покажи мне этого вашего куна. А это что?» Я посмотрела на развалины. По которому вовсю раскинул свои плети плющ. Между камней разросся мох. Я, придерживая малышку, присела и потрогала его рукой. Не знаю даже зачем. Просто что-то такое вертелось в голове. Передо мной ведь стояла задача номер один создать первый в этом мире подгузник. А что если. Мох? Почему, кстати, вместо тряпок не использовать мох? По-моему, в древности у нас на Руси его очень даже использовали. Он же впитывает прекрасно а тут его немерено. Настроение тотчас поднялось, и я даже почти забыла о том, что Лэр Итан со мной даже не поздоровался и вел себя неадекватно, на мой непредвзятый взгляд. Но разве я знаю, что для дракона норма, а что наоборот? Правильно, не знаю. А раз не знаю, то нечего и в голову брать. У меня насущных вопросов вопросах вагон и маленькая тележка. Не до всяких мне Лэров Итанов тут. Скоро на моих глазах... Очень на то надеюсь, свершится таинство века. Теперь главное разобраться с непромокаемым материалом. А сами штанишки я запросто выкрою. Давно я не шила, конечно, но ведь навык никуда не делся. В свое время незабвенный журнал «Бурда» и его выкройки, ой, как мне помогли. Той же Таньки и брючки шила и юбочку длинную, каких мало кто тогда носил. Ничего. Я не я буду, если не выкрою для малышки подгузник. На всякий случай я оторвала хорошую горсть мха и засунула под рубашку. Ну, а куда еще прикажете? Карманы на джинсиках были, конечно, но уж слишком они облегали. А на груди? Ну, нормально. «И что это вы делаете, леди Мари?» С удивлением сказала Элли. «Зачем вам милах? Вы что, не наелись? Милах лучше в рот не брать. Он ужас, до чего кислый, когда разжуешь». И Личика ее скривилась. Да так, для дела. Есть я его точно не буду. Веди, знаком с куном. Хмыкнула я и выпрямилась. Малышка была довольно тяжеленькой, и если я и дальше собираюсь ее таскать с собой, то нужна переноска. Или на первое время, скажем, нечто вроде корзинки. Плетут они корзины тут или нет? Вопрос. Ладно, пока займусь подгузниками. Эли кивнула и в припрыжку побежала по тропинке. Идти пришлось недалеко. На пушке под одиноко стоящей сосной виднелась небольшая нора, а перед ней загородка из плотно переплетенных между собой прутьев. Ага, если есть такие прутья, значит, корзину сплести несложно, и наверняка кто-то это сделать сможет. «Сейчас, леди Мари, я его позову, а вы на всякий случай отойдите с малышкой подальше. Кун добрый, но очень пугливый, может сильно плюнуть и вас задеть» деловито сказала девчушка и тихонько свистнула. «Я вняла совету и отступила. Добрый этот кун или нет, но плеваться в меня не надо». В ответ на свист послышался босовитый гул, и из норы быстро выпрыгнуло существо, очень похожее на обычную белку. «Вот он, леди Мари, правда хорошенький?» с восторгом спросила Элли. «Симпатичный, ага». Ответила я, и тут существо встало на задние лапы, раскрыло пасть, которая оказалась вполне себе внушительной, и плюнуло. Прозрачная, густая жидкость шлепнулась рядом с изгородью и почти на глазах застыла, растекшись небольшой лужицей. Ага, интересно, а на какое максимальное расстояние он плюнуть может? В голове тотчас зародилась одна идея. Но сначала нужна ткань. А это значит, что мне все равно придется идти разговаривать с Ларом Итаном. В конце концов, он мне и ткань обещал, и ножницы. Хотя, если они тут используют для работы со слюной этой плюющейся клеем белочки огонь, то что смогут сделать ножницы? Ладно, разберемся. Для ткани они все равно нужны. И вообще, шить я всегда любила. Элли, а иголки с нитками тут есть? Спросила я девчушку, которая с умилением смотрела на своего куна. «Две штуки», — кивнула она. «Я их нашла. Совсем случайно, когда только Лэр Итан меня сюда принес. «Нашла?» — удивленно спросила я и с жадностью спросила. «А где?» «Вон там, видите, где одни камни и ничего больше. Там раньше тоже замок был. Это вообще-то замок Лэра Итана», — добавила она. А я посмотрела туда, куда Элли показывала. Действительно, одни камни. Значит, это замок дракона. Печальное зрелище, что и говорить. Но если девочка там смогла найти иголки, то, может быть, и еще чего найдется. Здесь же для нормальной жизни много чего нужно. все пригодится. Я прищурилась и подмигнула девчушке. «Потом приведешь меня туда, Элли? Хочу тоже чего-нибудь найти». Но тут зашевелилась малышка. И открыла глазки или мигом отнесло в сторону. «Леди, леди Мари!» громко зашептала она. «Пойдемте отсюда скорее. Если малышка заплачет, куну плохо будет!» Я кивнула. Такого ценного куна нужно беречь и беречь, а малышку пришла пора кормить.